Глава четвертая. Она рассказывает о шуме волн, потягивая солти док. — Я привез вам письмо, — сказал я. «Мне — Мне? — переспросила она. Голос в трубке был страшно далеким. Телефонная линия забита помехами, говорить приходилось куда громче, чем нужно для нормальной беседы, и оттенки интонаций терялись напрочь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 «Это точно!» — поддакнул я. «Даже если на самом деле ничего не меняется, все равно нельзя позволять себе так думать. Позволишь себе так думать, и уж никогда не извинешься с мест. Хотя бы поэтому я стараюсь считать себя совершенно другим человеком». «Мне кажется, я вас понимаю», — сказал я. Мы помолчали. На этот раз первый заговорила она. И когда вы с ним виделись в последний раз? Пять лет назад, как раз перед тем, как он исчез, он что-нибудь сообщал вам? Почему уезжает и все такое? Нет, сказал я. То есть я тогда правильно поняла, что он исчез, никому не сказав ни слова? Совершенно правильно. Ну, а что вы подумали? В смысле, когда он исчез? Ну да.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 И попытался сообразить, что же, черт побери, может означать это. Как-нибудь догадаюсь. Но так не понял. Что-то я стал слишком многого не понимать. Зря говорят, что с годами становишься мудрее. Как заметил какой-то русский писатель, это только характер может меняться с возрастом. Ограниченный же человек не меняется до самой смерти. Иногда эти русские говорят очень дельные вещи.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 если скоро начнут делать фильмы, в которых ядерная война и рот человеческий, но в финале у всех все в порядке. Я выключил телевизор, нырнул в постель и уже через десять секунд спал мертвым сном. К пяти часам следующего дня мелкий дождь по-прежнему висел в мокром воздухе.